Глава 37. За что мы забываем сказать «спасибо» каждому типу личности? ENTP – спасибо за то, что напоминаете нам о существовании тысячи разных способов решения любой проблемы, и поэтому мы никогда-никогда не попадаем в тупик. ENTP – спасибо за то, что вы остаетесь свободомыслящими, толерантными и при этом умными. И NTJ, спасибо, что всегда заставляете нас реализовывать свой потенциал. INTJ, спасибо, что терпеливо делитесь с нами своим уникальным и глубоким взглядом на мир. ISFJ, спасибо, что заботитесь о нас, когда мы не можем сами о себе позаботиться. ISFJ, спасибо, что открываете свое огромное бескорыстное сердце другим, ничего не ожидая взамен. ESFP — спасибо, что превращаете жизнь в приключения. ISFP — спасибо, что напоминаете нам о том, в каком прекрасном мире мы живем, когда мы рискуем об этом забыть. ISTJ — спасибо, что на вас всегда можно положиться. ESTJ — спасибо, что оберегаете и защищаете тех, кого любите. ISTP — спасибо за то, что понимаете, как работает все на свете и нам не приходится в этом разбираться. ESTP – спасибо, что напоминаете нам о вещах, ради которых стоит рисковать. INFJ – спасибо, что помогаете нам увидеть, чего мы хотим от жизни и от будущего, когда мы не можем сами этого разглядеть. INFJ, спасибо, что помогаете нам увидеть наши сильные стороны. INFP – спасибо, что знаете нас с самых неприглядных сторон И всё равно нас любите. ENFP. Спасибо, что верите в нас, даже когда мы сами в себя не верим.